Глава 47. Уютное поместье в графстве Дималь носило название Туманное гнездо и полностью его оправдывало. Во-первых, начиная с вечера и до полудня следующего дня, окрестности утопали в молочных облаках тумана, что укрывал поля и деревни толстым покрывалом. Во-вторых, здесь водилось множество диких птиц, и они на все лады чирикали, пели и каркали, отчего создавалось впечатление, что люди в этих местах случайные гости, а пернатые истинные хозяева. Впрочем, сам дом барона Эйвина и разбитый вокруг сад выглядели аккуратно и ухоженно. Мать Мэта, невысокая, круленькая баронесса Паола, выращивала розовые кусты и вышивала картины шелковыми лентами. Отец в молодости, отказавшийся от карьеры целителя, самолично вел все земельные дела. Держал породистых лошадей и любил поохотиться на гусей и уток за морским костяным луком, купленным на столичном базаре. Меня родители Мэтта приняли хорошо. Я ожидала неловких вопросов или подозрений. Но, похоже, барон и его супруга не слишком беспокоились о слухах. Они были безмерно рады приезду единственного сына. Правда, Мэтт предупредил меня о живущей поблизости двоюродной тетушки. Если бы Той вздумалась предать брата, она непременно учинила бы строгий допрос. С какой такой целью наследник Эвинов привез с собой молодую девушку? Я, недолго думая заявила, что попросту спрячусь в сарае на заднем дворе, чтобы никому не пришлось из-за меня краснеть. «Снова ничего нет от магистра Дорана?» С надеждой спросила я, когда Мэт вернулся с почтового экипажа со стопкой листовок и газет. «Сейчас посмотрим». Целитель быстро перелистал бумаги. Я первой увидела волшебную печать Академии Аркелы на большом конверте. Сердце взволнованно подпрыгнуло в груди и заколотилось. Сразу стало нечем дышать. Дрожащими руками я вскрыла послание. Но это было всего лишь официальное уведомление о том, что Мэт зачислен на второй курс. Мир в одно мгновение, вспыхнувший вдруг яркими красками, снова померк. Ожидание новостей от Зака временами становилось просто невыносимым. Я выходила на дорогу и ждала неизвестно чего, глядя в каждого крестьянина, которому случалось пройти мимо оборонского имения. Даже если бы произошло чудо и Закарен Хилл выбрался из тайного замка, то вряд ли он стал бы искать меня за городом в доме Умета. «Поедем кататься верхом», – предлагал мне друг, и я вздыхала в ответ. Ладно, не то чтобы мне нравилось кататься на лошади, но движение хорошо отвлекало от беспрерывной тоски. Если бы не выдумки Мэта, я бы целыми днями сидела у окна или бродила по дороге, вызывая у хозяев дома сомнения в моей адекватности. Скажи, чего бы ты хотела, Рони? Ты знаешь, так зачем спрашиваешь? Я хочу, чтобы тебе не было скучно здесь, чтобы ты радовалась. Может быть, когда-нибудь, но не этим летом, качала головой я. Лето тем временем подходило к концу. Нистово зеленый цвет листвы подернулся первой по золотой. В воздухе звенели расплодившиеся мухи и стрекозы. А туман по утрам стал таким густым, что потеряться можно было уже в нескольких шагах друг от друга. Я выучилась неплохо сидеть в седле и стрелять по пробковой мишени из детского лукомета. По вечерам я помогала садовнику поливать цветник. Это напоминало мне о огороде и о кае, о нашей жизни в старом мосту. Пробовала и вышивку. Госпожа Паула снабдила меня всем необходимым. Но ленты были красными, голубыми, желтыми, а мне хотелось вышить мрачный темный изумрудный лес и серые скалы рядом с ними. И серые скалы рядом с ним. Моя душа осталась там, где я любила, где была счастлива. Мэт рассказал родителям о том, что во время практики меня пытались похитить. А после этого погиб наш куратор. И эти добрые люди считали, что мое состояние вследствие прижитого шока. Правда, мне казалось, что барон Эвин иногда хмурится, видя, как его сын ухаживает за гостей, но придраться было не к чему, мы соблюдали все приличия. А жила я в отдельной комнате с прекрасным видом на цветущий розарий. «Бедняжка! Я думаю, тебе не стоит возвращаться в Академию до зимы!» сказала как-то госпожа Паула. В тот день пришлось растопить камин, и я снова пыталась сесть за вышивание. «Другого выхода у меня нет, госпожа!» пожалая плечами нам с мэтом нужно продолжать учиться ты могла бы пока пожить у нас и мне было повеселее и мне было бы повеселее предложила баронесса. господин Эйвин, который сидел с книгой в кресле сказал только ха ха я не знала что ответить мне не хотелось злоупотреблять гостеприимством родителей мэта хотя он сам я знаю был бы счастлив если бы я согласилась остаться еще. «Мой муж, говоря «кхэ-кхэ», имеет в виду помолвку. Но я понимаю, что об этом говорить пока рано. Вы оба должны оправиться от ваших ужасных приключений. Ох уж эта практика! Я бы строго-настрого запретил отправлять в глушь необученных студентов. Дорогой, ты не думал о том, чтобы написать жалобу в совет Айнора? ха «Ха-ха-ха!» – отозвался барон Эвин. «Так о чем я должен думать? О помолвке сына?» или написание жалобы». «Обо всем сразу, разумеется», тряхнула светлыми волосами госпожа Паула. «Ну, я бы лучше подумал о том, чтобы все-таки запросить у дома Лоэль признание такой очаровательной девушки, как Рони. Я вижу в этом большую несправедливость». «Отец Мэта был бы рад породниться с семьей моей матери. Ведь куда лучше иметь в невестках родовитую стихийницу, чем дочь безродного архивариуса, пусть и из столицы». Я сомневалась, что именитые родственники пойдут на переговоры. Не говоря уже о том, что для меня самой это не имело сейчас никакого значения. Я не была готова стать невестой Мэта. А еще он сам не вполне оправился после практики. Его рука так и не зажила. Мэтт тщательно скрывал, но я знала, что что-то не так. Целитель с его магической силой уже давно справился бы с любой раной. В конце концов он вылечил Каю от смертельных повреждений. Спустя несколько дней волчица была как новенькая. Сраная Мэт отворила что-то странное. Сколько бы он ни принимал эликсиры и не менял повязки, а она не хотела затягиваться. А еще Мэт не желал ни вызывать поместья опытного доктора, ни показывать руку мне. Все пройдет рано или поздно. Снова отмахнулся от меня, когда я заметила, что друг правит лошадью левой рукой. В академии тебе потребуются обе руки, возразила я я решил что пока не буду возвращаться в академию почему если это из за меня то не беспокойся я не собираюсь гостить здесь до зимы это неудобно не только из за тебя рони я потом расскажу тебе ладно сейчас не время через несколько дней после этого разговора у мэта начался жар и он не смог подняться с постели я перепугалась всерьез и когда барон эйвин отправил слугу за доктором принялась уговаривать мэта принять его — Нет, — мотал головой мой друг, с зубами от лихорадки. — Я сам справлюсь. Не нужно никого звать. Рони, скажи им, что я не стану общаться с лекарем. — Что ты, как маленький, в самом деле? — прикрикнул на него я. — Пора признать, что ты пока еще студент и не можешь вылечить все на свете болячки. — Дело не в этом. Дело не в тщеславии, — стонал Мэт. Ты всегда был слишком самонадеянным. А теперь рано воспалилась, и пора принимать серьезные меры. Я попыталась развязать повязку на руке друга. Не трогай! взревел он. Пришлось оступиться. Я пододвинула к кровати стул и усилась на него, объявив Мэту, что никуда не уйду, и проконтролирую все, что будет говорить приглашенный лекарь. Впервые со дня возвращения из форстада я вынырнула из собственных переживаний, трагедий и всерьез заволновала за того, кто все время был рядом. Если ты умрешь, Мэт, я этого не переживу! всхлипнула я. Не умру, Прямо отозвался он. А ты скажи честно, есть ли у меня шанс или нет. Какой шанс? Ты знаешь, какой. Знаешь, что я люблю тебя больше всех на свете, Рони. Я готов ждать столько, сколько ты захочешь. Но скажи мне, что у меня есть надежда. Есть, тихо сказала я. Только не сейчас. Когда-нибудь, может быть. Не знаю. И я дотронулась до холодного камешка в помолочном кольце Зака, а потом смочила полотенце в воде и положила его на пылающий лоб целителя. Губы у Мэта были синими от жара, на щеках халел неестественный румянец. Как я могла допустить, что он занимался самолечением? Нужно было сразу призывать на помощь госпожу Паолу и господина Грегора, отца Мэта. Они верят на слово самонадеянного мальчишке. «Хорошо, я приму лекаря», — согласился, наконец, Мэтт. И даже не на его в окно, если он станет меня ругать. Когда доктор явился, меня все-таки выпроводили из комнаты. Я не огорчилась. Главное дело было сделано. Теперь друг обязательно пойдет на поправку. Так и случилось. Еще три дня Мэтт трепала лихорадка. Но потом с надобья, привезенные доктором, начали помогать. Я искренне радовалась. Наконец-то произошло что-то хорошее. А чего хотелось улыбаться и приносить другу в кровать свежие плюшки и ароматный чай. Через несколько дней мы снова катались на лошадях по окрестностям, гуляли, взявшись за руки, и возились со смешными породистыми котятами, которых принесла кошка госпожи Паулы. Котята были пушистыми и неуклюжими, а мордочки у них были плоскими, с носами-кнопками. Конечно, я все равно продолжала ждать письма от ректора, но ждала я его уже спокойнее, не с тем безумным отчаянием, которое гнало меня на дороге и мешало вздохнуть. И, как это часто бывает, когда только я немного отпустила ситуацию и не встретила почтовый экипаж, письмо пришло. И первый ее прочитал Мэт, нахмурился, перечитал снова и скомкал в большой ладони. «Что там?» – испуганно спросила я и подбегая к целителю. «Не надо тебе этого читать, Рони. И он спрятал письмо за спину. «Как это не надо?» – закричала я, и уж не знаю, как у меня хватило сил, но я выхватила скомканную бумагу из пальца друга пробежала глазами размашисто выведенные строчки. Магистр Даран Ланг писал о том, что группа четырех магов, отправленная им на поиски, спустилась на дно ущелья и обследовала его. Были найдены человеческие останки, принадлежащие молодому мужчине-некроманту, а также обрывки одежды, в которых все, без сомнения, узнали форму факультета колдовства Академии Аркелы. «Я думаю...» «Слуги дракона сбросили тело Зака в ущелье, чтобы мы не разыскивали их замок», — еле слышно проговорил Мэт. «Нет, все не так. Это неправда». Я снова и снова перечитывала бесстрастное послание, в котором ректор выражал нам соболезнования в связи с гибелью куратора и сообщал, что расследование по этому делу будет вскоре закрыто. И несмотря на все мое сопротивление душой и сердцем, внутрь сознания... Все-таки просочился ледяной голос реальности, который призывал меня успокоиться и перестать ждать. Это было так страшно, словно какая-то часть меня умирала. А то живое, что во мне осталось, наконец пролилось слезами, в которых уже не было прежней надежды. Мы оба не вернулись в академию с наступлением осени, так и остались в туманном гнезде. Я не находила в себе сил погружаться в учебу, а еще больше общаться с подружками, которые непременно станут сначала расспрашивать о практике, а затем жалеть меня. Мне не нужна была жалость, а ничего другого они мне дать сейчас не могли. Мэт уже не разрешил возвращаться к учебе доктор. Он сказал, что после раны, полученной неизвестным оружием, ему надлежит оставаться дома как минимум до середины учебного года. Это было странное решение, но ему был рад и сам Мэт и его родители. «Если честно...» «Я бы тебя вообще никогда и никуда не отпустил», — признался мне Мэт. Я остановилась от неожиданности. Мы прогуливались по саду в преддверии ужина. Над выложенным плиткой тропинками горели волшебные фонари, и в их свете было видно, что на земле и в траве блестит первый ини. Холодный воздух покалывал лицо. Забирался за шиворот. «Ты помнишь предсказательницу из таверны, Мэт? – прошептала я. «Все сбылось». «Честно говоря, плохо помню». Меня и тогда больше занимала ты, чем болтовня какой-то гадалки. «Ты найдешь сокровище, а потом потеряешь», — сказала я. «Это обо мне. А тебе она сказала, ты возьмешь чужое, присвоишь себе, запрешь на семь замков, но потом все равно придется отдать. Ты хочешь запереть меня в поместье, так?» «Не так», — сплел Мэтт. «Что это вообще за глупости?» провозьмешь чужое. Разве ты вещь, чтобы тебя можно было запросто взять? Или разве я хоть раз пытался взять тебя силой? Но потом придется отдать. Задумчиво повторила я. Отдать кому? Я не хочу услышать этот бред. Цветер развернулся и быстрым шагом ушел вперед, оставив меня под старой яблоней. Я заметила, что в последнее время мы стал чаще раздражаться, хотя я старался не подавать вида. Служанка, прибиравшая в моей комнате, как-то раз проронила слова о том, что я должна теплее относиться к молодому господину, иначе рано или поздно найдется так, кто займет место рядом с ним, пока я раздумываю. В ответ я призвала в ладони шипящие, плюющиеся исками пламя, и горничная с визгом ретировалась, больше не смея делать мне неприличных намеков. И все-таки временами мне становилось неловко перед Мэтом. Я жила в его доме на полном обеспечении, Я пользовалась его бесконечной добротой. Я крохотными крошками скармливала ему призрачную надежду на благосклонность, а сама ведь думала только о себе. Подобрав полы длинной меховой накидки, я бросила след за другом и нагнала его в самом дальнем углу сада. Рони, я устал от страданий, прости!» Выдохнул он и голову. Облачка пары из его рта повисла в воздухе и рассеялась. «Чего же ты хочешь?» Осторожно спросила я и взяла его за руку. — У это всегда были горячие руки, сколько я его знаю. — Давай немного развеемся. Скоро первый снег, праздник. Позовем друзей из Академии. Устроим вечеринку, а? Они будут рады приглашению. Да и мы повеселимся, наконец. Полгода уже прошло, Рони. Ну сколько можно плакать? Слезы тут же подступили к моим глазам. Даже стало больно моргать. Но я сдержалась и кивнула. — Хорошо, я согласна.